Рулет из лаваша с шампиньонами и шпинатом. Один тонкий лаваш, 250 граммов шампиньонов, полкилограмма шпината, 200 граммов сыра фета, 60 миллилитров подсолнечного масла, 200 граммов сливочного масла, соль и перец черный молотый по вкусу. Стебли шпината обрезать, листья залить кипятком на 3 минуты. Воду слить, Шпинат промыть, обсушить и измельчить. Грибы вымыть, нарезать ломтиками и тушить на растительном масле до готовности. Сыр измельчить. Сыр, шампиньоны, шпинат перемешать, посолить, поперчить. Лаваш смазать сливочным маслом, выложить ровным слоем начинку и свернуть рулетом. Противень смазать растительным маслом. Выложить на него рулет и запекать в духовке 10 минут при температуре 180 градусов Цельсия.